И сейчас защитой от известных в том возрасте опасений. Так что всего проще было приравнять друг к другу обе ситуации. Да и желание, как в сновидении, сыграло тут свою роль. Спящего посещает предчувствие смерти, хочет загнать его в могилу, но работа сна умело выбирает условия, при котором это страшное событие превращается в исполнение желания, Тащий видит себя в старой этрусской гробнице, куда он радостно спустился для удовлетворения своих археологических интересов. Сходным образом, человек делает силы природы не просто человекообразными существами, с которыми он может общаться как с равными, это и не отвечало бы подавляющему впечатлению от них, а придает им характер отца, превращает их в богов, следуя при этом не только инфантильному, но, как я пытался показать, также и филогенетическому прообразу. Примечание. Инфантильный прообраз, филогенетический прообраз. Инфантильный прообраз представляет собой интроэцированный образ собственного отца. Силогенетический прообраз, то есть присущий всему человеческому роду, есть передаваемый по наследству образ праотца, убитого и съеденного сыновьями вождя первобытного стада. Это сопоставление проходит сквозь все работы Фрейда о религии. Например, в последней своей книге Моисей и монотеизм, Фрейд утверждает, что Моисей был убит евреями, но это убийство активировало содержавшийся с древнейших времен в коллективной памяти, Филогенетический прообраз — отцовский комплекс, что и привело к чувству вины за засадейной, к поклонению Моисею и утверждению монотеизма среди евреев. Происходит проекция перенесения филогенетического образа на объективную реальность, смешение внутри психического образа и внешнего предмета. В применении к религии проекция означает, что образ земного отца, сурового и заботливого одновременно, был вынесен за пределы человеческого мира и трансформировался в образ грозного Отца Небесного. Со временем делается первое наблюдение относительно упорядоченности и закономерности природных явлений. Силы природы утрачивает поэтому свои человеческие черты. Но беспомощность человека остается, а с ней тоска по Отцу и Боге. Боги сохраняют свою троякую задачу, нейтрализуют ужас перед природой, примеряют с грозным роком, выступающим прежде всего в образе смерти и вознаграждают за страдания и лишения, западающие на долю человека в культурном сообществе. Но постепенно акцент внутри этих функций богов Мещается. Люди замечают, что природные явления, следуя внутренней необходимости, происходят сами собой. Боги, разумеется, господа природы. Они ее устроили и могут теперь заняться самими собой. Лишь от случая к случаю, посредством так называемых чудес, они вмешиваются в ее ход, как бы для того, чтобы заверить, что они ничего не уступили своей первоначальной сферы господства. Что касается повеления рока, то неприятная догадка наведению и беспомощности рода человеческого тут ничем не поможешь, остается в силе. Боги здесь отказывают раньше всего, если они сами хозяева рока, то их решение приходится назвать непостижимыми. Одареннейшему народу древности бережет понимание того, что мой стоит над богами, и что боги сами имеют свои судьбы. Примечание Мойра, богиня судьбы в греческой мифологии, темная невидимая сила, рок, полученное от рождения участь или удел. Наиболее распространенным является миф о трех сестрах, Мойрах, дочерях богини Ананки, Лахасис, назначающий человеку жеребий до его рождения, клото, предыдущий нить жизни, и атропос, обрезающий в назначенный час эту нить. И чем более самостоятельной оказывается природа, чем дальше отстраняются от нее боги, тем напряженнее все ожидания сосредоточиваются на третьей отведенной им функции —